Глава 7, в которой так называемый преступник наказывается по всей строгости английского закона. Прежде чем перейти к описанию дальнейших приключений наших героев на стезе спиритуализма, будет небезынтересно узнать, что уготовил английский закон таким злоумышленникам, как Том Линден. Торжествующие полицейские леди вернулись в участок на Брэдли-сквер, где их с нетерпением поджидал пославший женщин на задание инспектор Мерфи. Это был жизнерадостный, пышущий здоровьем мужчина с румяным лицом и черными усами. С женщинами он держался приветливо, но несколько по-отечески, что не соответствовало ни его возрасту, ни исходящей от него мужской силе. Он сидел за столом, заваленным деловыми бумагами. «Ну как, девочки, можно поздравить?» – поинтересовался он у вошедших женщин. «Рыбка клюнула, мистер Мерфи», – ответила старшая. «Мы раздобыли нужные улики». Инспектор взял со стола бумагу, где были перечислены вопросы, которые нужно было задать медиуму. Вы придерживались предложенной мной линии поведения? Да, я сказала, что мой муж погиб. А он что? Посочувствовал. Так и было задумано. Скоро ему придется сочувствовать самому себе. Он ведь не сказал, что вы одиноки и никогда не были замужем? Нет. Очко не в его пользу. Суд, несомненно, это учтет. Что еще? Путался в именах. Называл неведомо кого. Отлично. Поверил, что мисс Беллинджер – моя дочь. Превосходно. А Педро шла речь? Он подумал немного и сказал, что это имя ему ничего не говорит. Жаль, но все-таки он не догадался, что Педро – ваша овчарка. И то, что поразмышлял над именем, вернее, кличкой, неплохо. Суд это рассмешит и он вынесет обвинительный приговор. А как насчет предсказаний судьбы? Здесь вы последовали моему совету? Да, я спросил о прожениха Эми. Он не сказал ничего определенного. Хитрый черт, знает свое дело. Но прибавил, что в этом браке она будет несчастлива. Вот это лучше. Из этого уже можно кое-что извлечь. Садитесь-ка и пишите по свежим следам рапорт. А потом прочитаем его вместе и поразмыслим, как все предоставить в выгодном для нас свете. Хорошо, мистер Мерфи. Тогда мы сможем добиваться ордера на арест. Многое зависит от того, кто будет вести дело. Известно, например, что в прошлом месяце судья Далерт оправдал одного медиума. Такой судья нам не нужен. Судья Лансинг сам спиритуалист. Зато мистер Меллоус последовательный материалист. Нужно постараться, чтобы наше дело рассматривал именно он. Подсудимого должны признать виновным. «Думаю, публика, присутствующая на процессе, поддержит нас?» Инспектор рассмеялся. «На самом деле, все происходит наоборот. Мы стремимся защитить население от этих мошенников, но сами-то люди никогда не просят нас об этом. Жалобы на медиумов не поступают. Только мы, по мере своих сил, стараемся соблюдать закон». Пока он существует, его надлежит исполнять. Ну, за работу, девочки. Мне нужен рапорт четырем часам. А вознаграждение будет? Спросила старшая, улыбаясь. Всему свое время. Если штраф не превысит 25 фунтов, все пойдет в полицейский фонд. Но, думаю, он будет больше. Ладно, посмотрим. А сейчас идите. На следующее утро перепуганная горничная пулей влетела в скромный кабинет Линдона. Сэр, Там пришел офицер. За ней, тяжело ступая, вошел мужчина в синей форме. «Это вы, Линден?» – спросил он и, вручив сложенный вдвое листок, удалился. Перепуганным супругам, которые всю свою жизнь только тем и занимались, что утешали страждущих, теперь было впору утешать друг друга. Мэри ласково обняла мужа, и они стали читать безрадостный документ. «Томасу Линдену. Тули-стрит, Согласно донесению инспектора полиции Патрика Мерфи, вы, Томас Линден, 10 ноября в своем доме предсказывали судьбу Генриэгги Дрессер и Эми Беллинджер, тем самым обманывая подданных Его Величество и нанося им ощутимый вред. Вам надлежит явиться в полицейский участок Бартсли в следующую среду 17 числа к 11 часам утра и держать ответ перед судом за содеянное. Документ датирован 10 ноября. Подпись B.G. Уитрес. В этот же день Мэйли и Мэлоун встретились в редакции, тщательно изучили это послание, а затем отправились вместе к опытному адвокату Саммервею Джонсу, относящемуся серьезно к спиритическим явлениям. Он слыл также большим любителем охоты верхом с собаками. Отлично боксировал, и когда появлялся в зад в судебных помещениях, то, казалось, с вместе врывался свежий воздух. Читая документ, он удивленно поднял брови. «Бедняга влип», — наконец произнес он. «Хорошо еще, что вначале прислали повестку. Могли бы сразу заявиться с ордером на арест. Обычно они так и поступают. Уводят человека с собой, сажают на ночь в кутузку, а на утро судят, и никакого тебе защитника. Судью, конечно, выбирают из католиков или материалистов. Согласно же указу главного судьи Лоренса, Первому указу, если я не ошибаюсь, который он подготовил, вступил в эту должность, деятельность медиума или колдуна является противозаконной вне зависимости от результата. Защите просто не на что опереться. По сути, все это преследование по религиозным мотивам, плюс полицейский шантаж. Простым людям от этого указа не холодно, ни жарко. А что он им дает? Если они не хотят знать ничего о своем будущем, то просто не идут к медиуму. Подобные законы – абсолютный идиотизм и позор нашего правосудия. «Я напишу об этом», – сказал Мэллоун, в котором снова взыграл кельтский темперамент. «Не расскажете ли вы подробнее о таких законах?» Есть два закона, один хуже другого. И оба существовали задолго до того, как мир впервые услышал о спиритизме. Закон о колдунах был принят при Георгии II. Он настолько нелеп, что к нему прибегает только в крайних случаях. Есть еще закон о бродяжничестве 1824 года, направленный против странствующих цыган и никогда не предназначавшийся для подобных дел. Адвокат порылся в бумагах. Самое неприятное то, что оба этих закона можно связать между собой. Вот послушайте. Лица, занимающиеся предсказанием судьбы или прибегающие к другому способу или средству, вводящие в обманы и наносящие ущерб подданным Его Величеству, Считаются мошенниками и бродягами и так далее. В соответствии с этими законами можно было бы задушить все раннее христианское движение, к чему так стремились римляне.